Глава тринадцатая Старый город нам понравился. Здесь было тихо и как-то возвышенно. Шантри затащила нас в главный собор паломников на службу, мотивируя тем, что, как преданные служители, мы обязаны там показаться. Центральный храм паломников действительно впечатлял. Уж не знаю, конкретно местные зодчие расстарались или пришла на помощь игровая механика и навыки с профессиями. Но собор мог легко встать в один ряд со знаменитыми образчиками нашей культуры. Правда, размерами он не мог похвастаться, но и Эллингаст, по нашим меркам, всего лишь небольшой городок. Да к тому же храм располагался внутри закрытого старого района, что не позволяло нормально собирать паству. Только по праздникам суда пускали обычных трудяк из внешнего кольца. Вообще Эллингаст поражал продуманностью застройки и планированием кварталов для такого отсталого в каком-то смысле племени. «Скорее всего, виной всему невозможность хаотичной застройки за пределами стен. Там тебя тупо съедят монстры, а твое жалкое жилище разберут по камушку». Соответственно, сначала властями строится крепостная защитная стена, и только затем доступная зона начинает застраиваться под четким контролем властей. Бесплатной земли тут нет. Канализации и водопровод даже во внешнем кольце проведены, что значительно снижает количество неприятных запахов. Спешить мы не стали. Сначала занялись оформлением недвижимости. Минимальный ежемесячный платеж, согласно договору, составил 50 золотых в месяц, что нас более чем устроило. Как можно было предположить, хлопоты с оформлением жилища и решением всяческих коммунальных вопросов заняли у нас массу времени, дав Вархуку лишнюю пару недель жизни. Первым делом мы отправились на рынок труда. В прямом смысле рыночная площадь где предлагали разные услуги в основном представители касты слуг и рабочих. Не то, чтобы это была прям каста, поскольку при желании любой мог выбиться в охотники, а затем и основать свой мощный клан. Но система переводила именно так местный термин. Выбирали мы долго. Некоторых сразу отклоняли дамы. Скорее всего, из-за того, что среди прислуги попадались молодые девицы. Ревность бессмысленная и беспощадная. Хотя не сказать, что у меня не возникало мыслей насчет симпатичных горничных. В общем, с людьми не сложилось. Гномы и светлые эльфы редко попадали семьями в касте слуг. Темных на корню зарубила Танша. Она же отказала и маленькому клану кошколюдов. В итоге мы остановились на семье из восьми собаколюдов по фамилии Гоцхель, которые устроили дам полностью. Конечно, зверолюды из собачьего племени считались наиболее преданными слугами. Однако среди прислуги маломальских симпатичных зверолюдок не наблюдалось. Ну да ладно, бесцу или таншу можно нарядить в костюм горничных, в конце концов. Двое молодых отпрысков готскель в данный момент отчаянно качались где-то в районе четырнадцатого этажа. Они не считались за прислугу и, соответственно, платы не получали. Один щенок был слишком мал, чтобы начинать охотиться. Гоцкель состояли из супружеской пары средних лет, их дяди с тетей, деда, двух парней и малолетнего чада женского пола. Среди них был повар с помощницей, у которых была прокачана профессия рыболова, знающий этикет дворецкий, садовник, он же спец по сантехнике, уборщица, пара охранников, да мелкая шебутная девчонка-собаколюдка, которая исполняла разные простые поручения. О недопустимости использования детского труда здесь особо не задумывались. Охранники имели 14 и 15 уровни развития. До дворецкий докачался до 12 левела. Остальные и 9 не достигли. Пока что на наш небольшой клан прислуги вполне достаточно. Восемь слуг в месяц получали в совокупности всего 11 золотых, по полтора на каждого, за исключением мелкой. Разительное различие в сравнении с зарплатами прокаченных наемников. Впрочем, прислуга переедет в особняк, где предусмотрены комнаты для персонала, да и на многих других вещах сможет сэкономить. Бесплатное жилье в Элингасте дорогого стоит. Лояльность прислуги мы проверили с помощью ошейника подчинения. Это была стандартная процедура, чтобы узнать, не работают ли твои слуги на врагов или не замышляют в один прекрасный день вынести все ценности из особняка. Подобный способ проверки порицался орденом паломников, а также от принудительного допроса могли спасти некоторые очивки расовые особенности или пассивные навыки. Говорят, даже с природной сопротивляемостью люди встречались. Плюс подобный допрос считался крайне унизительным для допрашиваемого, хоть и запрещалось лезть в его личную жизнь. Поэтому данный способ применялся в основном для проверки низшего сословия, которые смиренно проходили процедуру, желая получить работу. Документы, подтверждающие право нашего владения недвижимостью с припиской о необходимости выплаты ссуды, мы уже получили от людей префекта. Не знаю, как именно система проверяла принадлежность того или иного имущества конкретному человеку, но я уже давно убедился в неординарности местного ИИ и умении решать сложные задачи. «Я, конечно, тебя знаю хорошо», — обратилась ко мне темная, когда мы заключили соглашение с семьей Гоцхель. «Но давай уточним. Ты ведь не хочешь вступать в чей-то клан? Это бы избавило нас от многих сложностей и проблем на начальном этапе». «Чужой клан?» «Вот еще!» — фыркнул я. «Имя зимяных будет греметь на все подземелье!» «Так я и думала», — пожала плечами ничуть не неудивленная Танша. «Тогда нам стоит не найти кланмастера». В этот же день мы разыскали так называемого кланмастера. Существовало три похожие должности — группмастер, кланмастер и гильдмастер. Последний, как оказалось, здесь отнюдь не является главой гильдии. Данные должности означают, что человек изучил соответствующие навыки, позволяющие управлять группой, кланом или гильдией. Создавать, менять название распускать и так далее. «Нам бы тоже не помешало в будущем нянять своего группмастера», — заметила Танша, когда мы уже добрались до дома. «Зачем?» Требования у навыков низкие, если я ничего не путаю. Я сам могу их изучить, — произнес я. — Ты не совсем понимаешь клановую специфику. Глава не должен брать на себя все мелкие обязанности. Это удел мелких, бедных кланов. К тому же, если какой-то из групп клана понятобится новое формирование в твое отсутствие то ему придется дождаться твоего возвращения. Но пока у нас не особо много групп, так что обойдемся услугами со стороны. О, скинуть с себя лишние заботы, это я всегда рад. Особняк Гессертен, вернее, теперь уже особняк зимяных, имел два этажа, маленький чердак и большой подвал. Холл также занимал немалую площадь дома. Здесь проводились вечеринки, к примеру. Однако вместимость была сопоставима максимум с Аллой Криптой. Такие толпы народа, как в Верхнем Ранстване, тут просто не поместятся. Слева на первом этаже находилась кухня, кладовые и помещения для слуг. Справа рабочая зона, кабинеты и библиотека. Второй этаж особняка состоял в основном из спален. В центре холла находилось округлое возвышение, с обеих сторон которого начинались две лестницы, ведущие на второй этаж. — Это самый центр дома, — указала на возвышение Танша. Можно сказать, что манор был изначально спроектирован так, чтобы здесь был круг клан холла. — Я думал, это просто сцена для музыкантов. Почесал я голову. «Ну, пока что нам можно использовать круг лишь в таком ключе», — согласно кивнула темная. Но при улучшении клана появляются новые возможности кланхола. Например, использование быстрого перемещения из круга, минуя зону отчуждения. «О-о-о!» — воодушевился я. «Крайне полезная фича!» На каком уровне клана она станет доступна? — На третьем, — пояснила Танша и обвела взглядом подтягивающуюся толпу. — Ах, а таки, вы, как я понимаю, менять клан не собираетесь? — Мы недоемники, госпожа Ренаспир. Сегодня один наниматель, завтра другой, — пожал плечами Ванро. К тому же трехмесячный штраф при смене клана никто не отменял. — Но если надумаете дайте знать откликнулся я хорошие бойцы нам всегда нужны конечно босс в таком случае встаем на круг клан холла мастер не начинайте по команде готскель покорно шагнули на возвышение туда же взоошел и я с девчонками хватает уточнила танша более чем ответил клан мастер Силы ваших ус достаточно для организации клана. Клан Холл по размерам само собой подходит. Думаю, его хватит и для клана пятого уровня. «Приступайте», — кивнула темная. «Да, госпожа», — учтиво кивнул кланмастер. «Название по фамилии главы, я полагаю?» «Верно». Мне казалось, что церемония будет походить на какой-нибудь священный обряд, но все прошло вполне буднично. Клан-мастер вытащил кучу кристаллов магии и вобрал в себя. Круг клан-хола засиял белым светом. А спустя несколько секунд светопредставление утихло. Поздравляем! Вы стали частью клана Зимин в должности главы. Вы получаете одно одинарное усиление, которое можно потратить на развитие любого достижения или профессии. Теперь в моем статусе, а также в статусе девушек и прислуги фигурировала одинаковая строчка. Клан Зимин. Даже без использования досмотра мы все видели данный статус представителей дружеского клана как это было, например, с достижениями твоей расы. К сожалению, в здешнем языке не было окончаний. Слова не склонялись. Так что стоит привыкнуть, что название моего клана при любом употреблении останется просто «Зимин». «Поздравляю, лорд Зимин», — произнес клан-мастер, закончив сформированием. «Благодарю», — усмехнулся я. «Как не крути, а лорд Зимин...» Звучит приятно. Что нам надо сделать, чтобы повысить уровень клана? Расширяйтесь, старайтесь, чтобы узы крепли. Добавляйте в клан близких вам людей. Пока что силы вашего клана недостаточно для перехода на второй этап развития. Мы попрощались с кланмастером, отвалив ему несколько золотых как за саму услугу, так и за потраченные кристаллы. Готскель сразу отпросились осмотреть особняк и мгновенно рассосались. Опыт у собаковалюдов имелся, хотя они ранее служили в поместье поменьше. — Так, значит, это и есть то самое усиление? — пробормотал я. — Думаю, выбора у тебя особого нет, — произнесла Карамелька. — Вероятно. «Значит, на первом этапе развития клана усиление получает только глава?» — уточнил я. «На втором этапе и представители старшей ветви получают по усилению». «Почему так мало усилений дают?» — поинтересовалась Безымянная. Танша фыркнула. «Обычно авантюристы имеют по три неа и более важных достижения. Но никак не шесть». Или целых девять, как у тебя. Наша главная информаторша ранее в общих чертах описывала бонусы, которые дает клан. Усиление представляет собой постоянное повышение достижения на следующий ранг развития, либо улучшение профессий, смотря на что члену клана выгоднее потратить. достижение Напарник кобальдов, групп приматов один удар. Активно. Друг рептилий, друг земноводных, танцующий со смертью. Активно. Любящий богов. Напарник кошачьих, гроза растений. Активно. Наставник паломников. Активно. Само собой, первое свое улучшение я потратил на друга рептилий. И возле достижения появился особый значок. Теперь достижение вместо плюс 10 к макатаке Давала плюс 15, что соответствовало напарнику рептилий. Солидный буст с моими бонусами на урон. Жаль, что усиление только одно. Но это пока. Я проверил свой статус и увидел там бонус кланхола в 10% к хп, мане, защите и атаке. Данный бонус действует, пока мы находимся в пределах особняка. На следующих этапах станет 20%, 30% и так далее. На этом боевые плюшки заканчивались. В целом клановое объединение было, конечно, полезным с точки зрения развития достижений, но ничего уберубойного. Поэтому многие особо не парились на его счет. Однако имелись тут и бытовые фичи. Например, актуальный список членов клана, по которому можно быстро узнать, все ли живы. Постепенно, по мере прокачки клана, будут открываться дополнительные особенности. Например, казна клана, специальные должности, некоторые бонусы кланхола, в том числе преодоление камней отчуждения. Было бы очень удобно телепортироваться прямо из дома на рабочий этаж минуя необходимость ехать до лифта, подниматься, пилить через двадцать второй этаж и лишь только после этого использовать быстрое перемещение. — Лорд Зимин, подать чай? — произнесла вошедшая в клан-холл собаколюдка. — Вы там чайник смогли найти? — удивился я. — Что ж, подавайте. Чай мы пили, сидя на грубой деревянной скамейке, либо стоя поскольку нормальной мебели в особняке не было. «Красота!» — выглянул я в окно. «Свой дом в столице!» Осталось обставить как следует, и тогда, наконец, перестанем мыкаться по съемным хатам. «Кстати, я так и не понял особо, каким образом повышать силу клана. Может, мы должны принять больше людей в клан?» Предположила Шантри. И это тоже. Кивнула Танша. Но без усродства или близости сила клана повышается незначительно. Для начала? Как бы это сказать помягче? Почему-то смутилась Танша. Говори как есть, хмыкнул я. Меня с четверых стоит перевести в старшую ветвь. Пока что ты там один из клана. Что для этого требуется? Может, не стоило отпускать клан мастера? А ты сам как думаешь? Сдернула подбородок темная. Я почесал лоб. Обычно Наташка давала однозначные ответы на мои расспросы и не ходила вокруг да около. А тут темная чего-то темнит. «Неужели?» Пискнула вдруг Шантри. Гномка зажала себе рот рукой и покраснела, искоса поглядывая в мою сторону. Кара поглядела на Шану. И брови светлые поползли вверх. Вот оно что! «Что еще за загадки? Я один до сих пор ничего не понимаю?» Отставил я чай. «Не один, мастер». Поддержала меня Бесса. — Давай, Эд, я верю в твои интеллектуальные способности, — произнесла Кара язвительно. Я подумал о других известных мне кланах, и меня, наконец, осенило. — Я должен жениться на вас? — Ава-ава, ты сам это предложил, — хихикнула Танша. ох «Это так волнительно!» — прижала ладони к щекам шантри. <связывающие> <связывающие> «А ко мне это тоже относится?» — неуверенно заметила безымянная. «Что еще за жениться на вас?» — взъелась кара. «Я, конечно, знаю, что этот дохлый номер искать в тебе хотя бы крупицы благородства. Но даже у людей есть особый ритуал жениха и невесты» потрудись сделать все, как надо. За остальные говорить не возьмусь, но с чего ты решил, что я отвечу согласием? — Потому что любишь меня, — предположил я. — Если бы ты мог читать мои мысли или хотя бы слушал, что я говорю, то понял бы, что это не так, — вздернула светлая носик. — Ясно, цену себе набивает в принципе и в нашем мире многие девушки желают чтобы все прошло как положено а не просто расписаться в загсе солнышко конечно же я сделаю все как полагается но пока что отложим данное важное событие до того момента как разберемся с нашей проблемой какая мне разница отвернулась она ты можешь спрашивать моего согласия хоть сотню раз ответ все равно будет Отрицательным. Благородная эльфа и человек — нонсенс. Но я не против посмотреть, как ты будешь передо мной унижаться. Ты, как всегда, само усмехнулся я. Не боишься отлучения от королевского тела? Ты сам не боишься потерять защитника с божественным навыком? Сверкнула она своими зелеными глазами. «Куда ты денешься с подводной лодки?» — произнес я уверенно вслух. Хотя внутри и появился червячок сомнения. «Умеет же она ввить из окружающих веревки!» Несколько дней мы заселялись и закупали необходимые предметы обихода, начиная с кастрюль и заканчивая кроватями со шторами. Спустя три дня после заключения договора Мы, наконец, первый раз переночевали в особняке, хоть он все еще пустовал по большей части. Я взял себе спальню главы на втором этаже. Танша поселилась напротив. Шантри пока просто ночевала вместе со мной на большой новой кровати. Бесса заняла соседнее помещение. караже словно мне назло, обустроилась в спальне в противоположном крыле дома. Все же каждому требовался свой угол, место, где он может побыть один. Ну а жить в пятером в одной комнате – тот еще хаос. Танша в это время, используя все возможные меры предосторожности в виде скрывающей маски и прочих ухищрений, смогла достать на черном рынке артефакт тишины, который блокировал на короткое время возможность отправки последнего слова. Двадцать пять золотых, как с куста. Но, с другой стороны, можно считать это инвестициями в будущее. Также темная немного разузнала о местообитании Вархука и некоторых его привычках от ночных бабочек. Денерф не был женат и иногда прибегал к услугам работниц борделей. Хотя не сказать, чтобы темный эльф не пользовался популярностью у женского пола. Нам сообщили, что Вархук предпочитает спать в одиночестве, опасаясь воровства или покушений, что нам было наоборот на руку. В один из дней, к слову, мы отпраздновали траурное, по словам Танши, событие. Темное стукнуло двадцать восемь годков. Снова. Эльфийка изрядно набралась, жалуясь нам, что не успела как следует насладиться молодостью, как она опять прошла. «Тоже мне старушка. Темные эльфийки хоть живут поменьше светлых и стареют чуть быстрее, все равно их природный срок жизни намного больше человеческого».